Мой брат, глава 39. Джереми Канингем, который теперь выглядел очень глупо, даже переодетый, в полицейской форме, запятнанной чужой кровью, едва заметно улыбнулся и слабо покачал головой. Он попытался что-то сказать, вероятно, какая чушь, но получилось, что он просто поперхнулся. Одри выглядела такой же удивленной, как и все остальные. Она явно думала, что саблезубые исполнили свои давнишние угрозы и убили ее сына. Джереми, как и Агата Кристи на книжной полке, скрывался под чужим именем — Дариус Кроуфорд, который дал себе сам, играя роль неуклюжего провинциального копа. Другое прозвище, данное ему прессой, черный язык, отражало полную противоположность неуклюжести. Он записал на свой счет, пять убийств и одно вынужденное самоубийство. Как я уже говорил, некоторые из нас добились очень высоких результатов. Это не одно из правил Нокса, но вы не должны верить в чью-то смерть, пока не увидите тело. Теперь я обращался напрямую к Джереми. Шоу в гостиной завершилось. Зеленые ботинки наверняка был местный. Вот почему ты показал фотографию только нашей семье, но утаил от всех остальных, даже от Джульетты, под предлогом предотвращения паники, так как любой окрестный житель узнал бы его. И все работники курорта, которые проводили здесь в сезон по несколько месяцев, приезд нового незнакомого полицейского из города не мог вызвать подозрений, но своего сержанта они сразу узнали бы. Вот почему ты поспешил убрать его с глаз долой «И спрятал в сарае. Ты снял с него куртку, но обувь оставил. Стальные накладки на носках ботинок — обычная деталь костюма полицейского, а на обуви трупа они были. Однако Эрин наступила тебе на ногу, когда ты бежал за фургоном, и ты вскрикнул от боли, значит, на твоих ботинках накладок нет, и ты не коп. Ты мог прикинуться кем угодно, правда, но, думаю, тебе хотелось быть кем-то, кто имел бы власть разделить нас». Вот и причина того, что ты использовал смерть сержанта как повод, чтобы отделить Майкла. Но ты нервничал, слишком нервничал, и каждый предпринятый тобой шаг для изображения обычной работы полицейского, опознания тела, недопущения паники, на самом деле был нужен тебе для сохранения маскировки. Поэтому, когда вопрос задавал кто-то из Каннингемов, ты показывал фотографию. Все выглядело так, будто ты действуешь по инструкции, хотя на самом деле ты проверял, узнаем мы мертвеца или нет. Вот почему ты так задергался, когда мы собрались вокруг тела, а я думал, тебя просто тошнит. Но чего ты не ожидал? Так это реакции Люси, а она опознала в мертвеце полицейского, который по пути сюда выписал ей штраф за превышение скорости. Мне показалось, она выбежала из комнаты со словами «Вы же тут босс». А на самом деле Люси сказала, это ваш босс. В тот момент она еще и не думала обвинять тебя, просто размышляла вслух, но понимала, тут что-то не так. И загадку эту Люси не разгадала, пока не поднялась на крышу и не открыла в google сайт полицейского управления Джинда Байна. Мы все разошлись по своим номерам, а ты последовал за ней. Она не хотела умирать, как Майкл, потому и прыгнула. Про то, как ты сумел добраться сюда так быстро, ты тоже солгал. Сказал, что всю ночь сидел в засаде с радаром и ловил туристов. Но это не могло быть правдой, ведь Люси обязательно бросила бы тебе упрек за выписанный штраф. Ни один полицейский так и не приехал. Ты сказал, они все застряли в пути из-за заносов на дорогах. Но почему же пассажирские автобусы добрались сюда, а полицейской машины нет, когда здесь произошло два убийства? Разумеется, сперва все это оставалось незамеченным. Ты вызывал доверие. К телу вели три дорожки следов, а от него только одна. Достаточно для жертвы прибывшего полицейского и скрывшегося с места преступления убийцы. Я подумал, что убийца сам сообщил о происшествии до того, как тут я использовал цитату «прибыл полицейский Кроуфорд, и его следы стали третьими». Я не ошибся. Убийца действительно сам сообщил о преступлении или, по крайней мере, изобразил, что сделал это. Потому как никто другой не обнаруживал тело, ты нашел его сам, это была часть твоего плана. Ты поднимался наверх дважды. Сперва с сержантом, когда завязал мешок ему на голову, отвел наверх умирать и забрал его куртку, а потом еще раз утром. Камера зафиксировала его приезд позже, сказала Джульетта, неуверенная в правильности моих выводов. Мы оба это видели. Думаю, ты проверял, как все устроено на курорте, прежде чем поехать сюда вслед за нами. А погодная камера помещена на домашней странице небесного приюта, так что ты знал, подъезд к гостинице в некотором роде просматривается. Полагаю, сержанта ты атаковал на дороге где он остановил патрульную машину, чтобы выставить радар. На перевале мобильный интернет ловится хорошо, и ты мог сверяться с сайтом. Я и сам думал, если ты действительно заметил это, что твоя машина вполне могла прошмыгнуть в тот трехминутный интервал, пока камера готовится к очередному снимку. Тогда тебе нужно было только вернуться позже и попасть в объектив в нужное время. На фотографии ты как будто едешь в сторону парковки, да, Но твоя рука обхватывает подголовник кресла. Ты сдаешь задом. Джереми? Этого не может быть. Кэтрин таращилась на него так, будто он упал с луны. Потом обернулась к Одри. Неужели ты могла не знать? Саблезубые забрали его Кэтрин. Но они не просили выкуп. Им нужны были фотографии. Те, о которых говорил Эрнест. Я ничего не знала про часы и все остальное. И, Джереми, если это ты, я пыталась, пыталась найти их. Они сказали, им нужна уверенность. Тут Одри поперхнулась, что я не прячу фотографии. Они хотели иметь доказательства, что я говорю правду. Марселла двинулся было к Кроуфорду к Каннингему, что в имени тебе моем, но Одри взяла его за руку и не пустила. Мой отчим оказался как питбуль на поводке. Я не могла сообщить в полицию, потому что в тот момент Алан был полицейским. А еще я боялась, как бы они не пришли за Майклом и Эрнестом. Наша семья столько страданий пережила из за этих дурацких фотографий. Я просто хотела, чтобы все это закончилось. И притворилось. Если это действительно ты, Джереми, прости меня. Ты уверен, Эрнест? Ты точно уверен? «Майкл сказал, что Алан сперва пытался связаться со мной. Я ответил ему, что этого не было, и решил, что Алан наплел ему всякого, чтобы вызвать у него доверие. Но потом я задумался. Алан сказал, что пообщался с братом Майкла. Ты ведь не знал, что был приемным сыном, пока он не сказал тебе верно, Джерми?» Тот натужно сглотнул, закусил нижнюю губу и промолчал. «Ну, разумеется, Алан знал, что ты жив. Марселло говорил, что у него кишка танка для убийства. Может, он и отпустил тебя? Но ты ничего этого не помнишь. И вот какой-то незнакомый человек приходит к тебе и рассказывает о родных, которых ты никогда в глаза не видел, о семье, которой ты не знал. Марк и Джанин Уильямс, они были известны тем, что брали детей под опеку, и тебя они тоже приняли в свою семью, но ты об этом не знал». Похоже, ты не проявил особого понимания, обнаружив, что они утаили от тебя правду. Ты написал Майклу в тюрьму, пытаясь объяснить, что произошло, кто ты такой. Однако Майкл воспринял имя Джереми Каннингем в письме как скрытую угрозу. Я спросил его, было ли письмо подписано, и он ответил с горькой усмешкой, «О, там было имя». Они пытались надавить на кое-какие мои кнопки. Понятно, что он мог так подумать, особенно если Алан рассказал ему все о том, как обошлись саблезубые с нашей матерью. «Майкл тебе не поверил. Я, как известно, из газет предал семью. К кому же еще ты мог обратиться?» «К тому, кто близок с Майклом. К Люси. Люси ждала твоего приезда, но ты не появился, и она стала беспокоиться. Вдруг зеленые ботинки — это ты?» И с тобой произошел ужасный несчастный случай. Думаю, она переживала также из-за того, что нераскрытое убийство привлечет сюда полицию, а это создаст проблемы Майклу. И еще ее тревожило, что если это ты замерз ночью на улице, то рухнет ее план не только воссоединить тебя с Майклом, но и получить благодарность за это. Она пыталась идентифицировать покойника». Раньше меня проверила список постояльцев отеля, спрашивала, не похож ли мертвец на Майкла, вместо «не Майкл ли это?». Ее интересовало фамильное сходство. Она поднялась на крышу и пыталась отправить тебе смс чтобы узнать, где ты. По словам Люси, этот уикенд был для нее шансом вернуть Майклу семью, но, говоря так, она имела в виду не себя. Другая причина, почему она так сильно расстроилась, догадавшись, кто ты такой и что, вероятно, сделал, это то, что именно она пригласила тебя сюда. Вот к чему привели твои планы, Кэтрин. Не сомневайтесь, это Энди лишил меня возможности метнуть молнию в тетку. Твое чертово воссоединение семьи. Пока все переваривали услышанное, стояла тишина, нарушаемая только воем ветра. Наконец заговорил Джереми. Я рассчитывал, что наша встреча будет другой. Он крепко вцепился в каминную полку, с нее даже посыпались хлопья краски, взгляд его метался между нами. Между ним и дверью было слишком много людей, не сбежишь, а за спиной находилось покрытое толстым слоем льда окно. Вероятно, он мог бы выпрыгнуть в него, учитывая, что внизу мягкий снег, но я был уверен, «Кто-нибудь из нас успеет схватить его, если он попытается осуществить задуманное». «Я...» — Джереми замялся. «Я так долго ждал встречи с вами. Думал, все пройдет не так». Он говорил тем же задумчивым тоном, как в тот момент, когда впускал меня в сушильню увидеться с Майклом. «Вы и правда беспокоитесь о нем, да? У меня не было братьев». «В детстве я от всех отличался». Везде был чужим, ввязывался в драки, а потом ма... Он оборвал себя на полуслове, у него затрепетали ноздри от злости. Сперва я решил, что Алан врет. Я всегда называл их папой и мамой. Спросил, а они просто... Было видно, что это для него очень тяжелое воспоминание. Они просто признались. И эти люди, которых я всю жизнь считал своими родителями, они так обрадовались и не могли сказать мне, кто я такой. У меня были сводные братья и сестры, но Уильямсы всегда говорили, что я их сын. Они сказали, что ничего больше не знают, что взяли меня без имени, когда мне было семь лет. «Семь?» — ахнула Одри. «Неудивительно, что никто не знал, кто ты. Что с тобой происходило в эти два года?» «Я... не помню». Джереми озирался по сторонам, будто искал что-то отсутствующее. И выглядел маленьким, забитым, перепуганным. Все воспоминания о тяжелом детстве подавлены. Вероятно, Саблезубы очень боялись, что Одри выдаст их секреты, и пригрозили убить ее сына, чтобы она не вздумала обманывать. Но потом у них не хватило духу привести свою угрозу в исполнение, и они просто оставили мальчика на улице умирать. Сколько времени он провел у бандитов и сколько потом жил один, я никогда не узнаю. Но как этот опыт повлиял на юный ум? Ну, понять было нетрудно. Тридцать с хвостиком лет назад ДНК-тесты не были так распространены, и объявления о пропавшем ребенке не гуляли по интернету. Анализ волос мог выявить родственные связи, но в суде такие доказательства не учитываются. Спросить об этом детектива из Квинсленда, который пересекал границы Штатов, чтобы предъявить обвинение Каннингему. Ввязывался в драки. За пределами Штата Джереми стал безымянным ребенком в незнакомом ему городе. «Но Алан сказал, что знает, кто я», — продолжил он. «Сказал, что присматривал за мной, заботился обо мне, когда я был маленьким. Он сказал, что должен был убить меня» но вместо этого отпустил, и я обязан благодарить его за это. Алан знал, что у Уильямсов есть деньги и хотел получить их в обмен на фотографии, которые, как он сказал, помогут мне обрести мир. Но я послал его куда подальше, а потом вдруг увидел в новостях убитым». «Значит, ты напрямик?» – спросил Уильямсов, подтолкнул его к продолжению я. «Эти люди, которые посмели утверждать, что они мои родители», Они продолжали упираться, лгали и лгали, что не знают, кто я. Я разозлился и... я не хотел. Я нашел способ, дал им почувствовать то, что чувствовал сам. Он поднял воротник куртки и прижал его к горлу. Я не могу дышать, когда расстраиваюсь. А Эллисон? Ты выследил ее так, как она была замешана в делом околе Откуда ты узнал об этом?» «Нет, я выследил ее, потому что хотел задать ей несколько вопросов, чтобы узнать побольше про Алана. Она была его начальницей». Воротник начал отрываться. «Я не знал, что это она во всем виновата, что это она, прикрывая свою задницу, заставила моего отца, моего настоящего отца, делать такие вещи, из-за которых его убили. Я хотел всего лишь задать ей несколько вопросов, честно». Он потер лоб провел языком по зубам. Было видно, что он сознательно отделяет себя от своих поступков, верит, что был вынужден совершить их. Но это не могло быть настолько вынужденным, учитывая, что он привез с собой все снаряжение, чтобы воссоздать древнюю технику пыток, но я не собирался поправлять его. «Вы все это понимаете, да?» В словах Джереми крылся какой-то грязный намек, он как будто обращался к нам как к равным. «Если ты так хочешь влиться в семью, мы все здесь», — я раскинул руки. «Зачем убивать Майкла?» «Майкл должен быть таким же, как я», — скорбно произнес он. «Вот о чем речь. Какой-то незнакомый человек говорит мне, что я Канингем, а потом я вижу в новостях, что его убил Канингем. Я начинаю искать информацию про Роберта, и оказывается, он убил этого Брайана Кларка». Тогда я начал думать, что, может быть, не один в этом мире чувствую себя другим. «В этот момент ты попытался связаться с Майклом?» Он не ответил на мое письмо. Я понимал, почему он мне не верит. То есть мне нужно было зайти с другой стороны. Его жена казалась сговорчивее. Она сообщила мне, когда Майкл выйдет на волю. Рассказала про этот ваш семейный уикенд. Я не мог дождаться встречи не только с Майклом, но и со всеми вами». Странно, но Джереми улыбался, переживая заново радость от запланированного первого свидания с нами, своими кровными родственниками. «Но я хотел сделать это правильно. Сперва повидаться с одним только Майклом и доказать ему, что я достоин стать членом семьи. Я приехал в тюрьму на день раньше, а его там не было. Тогда я рванул сюда». Местный полицейский поставил свою машину не в том месте и не в то время. Его жертвоприношение дало мне возможность показать вам, кто я такой. При слове «жертвоприношение» мы с Джульеттой обменялись тревожными взглядами. Теперь Джереми говорил восторженно, увлеченный выстраиванием мифологии вокруг самого себя. Это также дало мне возможность остаться с Майклом наедине. И я мог сделать свои доводы убедительными, так как знал, что он солгал вам про момент своего освобождения. Я хотел выложить ему все и сразу, но вы перед ним, и я понимал, что другого способа остаться наедине у нас с ним не будет все выходные. Потом поднялся крик, и, может быть, я не так уж удачно выбрал одежду, потому что мне вдруг пришлось помогать то тут, то там, и Джульетта прилепилась ко мне будто клеем, а иначе мне стали бы задавать вопросы. Я не мог улучшить момент и поговорить с Майклом. Только после твоей встречи с ним, Эрнест, я смог показать ему, показать, что принадлежу к семье, что я такой же, как он. Теория Софии подтверждалась. Черный язык заявляет о себе. Хочет, чтобы мы знали, он здесь. Джереми думал, что нашел свое место в семье убийц. Тело сержанта полиции было не более чем мертвой мышью, принесенной к порогу диким котом. «Но Майкл оказался не таким уж приветливым, верно?» – вставил я. «Он пришел в ужас. Из моего разговора с ним стало ясно, что последние три года Майкл учился жить по-новому и вышел на волю с намерением все исправить, быть лучше. Но ты ожидал не этого, да?» И снова почувствовал себя неудачником. Он ведь должен быть таким же, как я. Вы все должны быть, как я. Я пытался договориться с ним. Знал, что он все вам расскажет при первой же возможности, и у него были те фотографии, которые Алан сперва пытался продать мне, и Майкл знал, кто причинил столько горя мне, нам всем, когда я был маленьким, но отказался сказать. Он сказал, что я убью их, а он понял, это ни к чему не приводит, и тогда я понял, что мы с ним разные». Из-за него я почувствовал себя одиноким, как и со своими фальшивыми родителями. Иногда, я не могу дышать, когда люди... Он снова тянул себя за воротник. Он говорил такие вещи, я не мог дышать. А потом эта женщина. Люси. Я удивился и был слегка впечатлен тем, что Одри поправила его. Я пытался придумать, как убраться отсюда. «Но вы отказывались уезжать, а я должен был играть роль полицейского. И что мне было делать?» И она догадалась. Она ждала меня, а я не объявлялся. Когда она поняла, что первый мертвец — скоп, ей все стало ясно. Я умолял ее молчать. Я дал ей выбор, понимаете? Она решила прыгнуть. Голос Джереми стал жалостливым, молящим. Он и правда верил, что мы все окажемся такими же, как он — И его потрясло, что этого не случилось. Почему? Это была Кэтрин, слетевшая с ее языка отвращения, выражала общее отношение к происходящему всех, кто сидел в комнате. Почему кто-то решил, что наша семья – это место, куда можно вписаться? «Майкл не имел права», – завопил Джереми. «Он не имел права говорить, где мое место, указывать, что я поступил неправильно. Лицемер». Следующие слова он буквально выплюнул. «Посмотрите на себя. Каннингемы. Вы убийцы все. Разве нет?» Мы переглянулись. Энди начал было поднимать руку, чтобы заявить протест, мол, он никого не убивал, но передумал. Я представил себе Джереми, как он сидит у стены в квартире Эллисон Хамфрис, превращенной в губку, Дверь туалета закрыта, руки у него испачканы пеплом и трясутся. Он только что узнал правду о своей настоящей семье. Про нас легко было навести справки в интернете. Что мы за семья, широко было известно. Майкл, Роберт, Кэтрин и позже София – все эти истории обсуждались публично, и потом люди говорили, у них кровь на руках. Мы были окружены печальной славой в прессе и полицейских кругах. Джереми нашел нас, унял дрожь в руках и подумал – «А что, в конце концов, я не так уж отличаюсь от них?» За нашими спинами раздался тревожный топоток. Мы обернулись и увидели Гэвина, который сильно удивился, заметив, как все взволнованы. «Сумки уложены», — объявил он, потом немного подумал и добавил. «Кто умер?» Этого секундного отвлечения внимания хватило, чтобы Джереми начал действовать. Мы повернули к нему головы, а он с грохотом опрокинул каминный экран и вооружился кочергой. Джульетта двинулась к нему, но Джереми ткнул своим оружием в ее сторону, и она отшатнулась. Ему было некуда деваться, но он лихо размахивал в воздухе чугунным штырем и шипел, «Я мог бы просто оставить вас здесь. До этого момента еще мог. После Люси я думал, что сделал достаточно и могу исчезнуть. Но теперь...» Когда вы меня кинули, оставили драться в одиночку. Когда я был предан, брошен. Вами. Он обращался ко всем нам, но сверкал глазами на Одри. Мы, по крайней мере, сгорим вместе. Джереми замахнулся кочергой, и все сжались, но он запустил ее не в нас, а в топку камина. Подцепил крюком огромное пылающее полено и выкинул его на ковер. Оно с глухим стуком приземлилось на пол, в воздух взвился рой огненных мушек. Мы все задержали дыхание. Джульетта говорила мне, что ее отец построил этот отель в конце сороковых, а значит, крыша держалась на деревянных балках, а стены были все равно, что спички. Ковер зашипел, стал коричневым, но не загорелся, так как был слишком сырым. Полена просто лежала на нем и дымила. Все притихли. Джереми выглядел потерянным. Остальные про себя удивлялись, какой непродуманный план бегства он решил использовать. Потом ни с того ни с сего вдруг взорвалась одна из книг на полке. Одной искры хватило, чтобы вспыхнули ломки и сухие, как палые листья страницы. Ничего удивительного. Эти книги, вероятно, были единственным на курорте, включая меня, что не промокло насквозь. Мне хотелось бы сказать вам, что взорвалась «Джен Эйр», Это пришлось бы очень кстати, учитывая последовавшие события, но я не стану вас обманывать. Как только вспыхнула первая книга, остальные тоже затрещали одна за другой, как попкорн в микроволновке. Взвивались язычки пламени, летели вверх искры. Некоторые тома, я подозревал, видя, что все происходит спонтанно, просто поддались приятельскому нажиму со стороны стоявших рядом. И вот уже все стены пылали». От быстро подсыхающего пола пошел пар, а потом на сухих местах сформировались пятна огня. Мы все бросились к двери. Эрин выскочила из библиотеки первой. Я подхватил Софию и поставил ее на ноги, потом взвалил на плечо здоровой рукой. Марсело тянул за собой ошарашенную, плачущую Одри. Они опрокинули один из красных тронов, и вскоре тот превратился в отдельный костер посреди комнаты. Джульетта кричала, махала руками. Пламя уже разгорелось не на шутку. Джереми бросил кочергу и ударил локтем по стеклу в окне у себя за спиной. Оно разбилось. Внутрь ворвался воздух, отчего горение усилилось. Языки пламени загудели и утроились в размерах. F-287 превратился в черную головешку. Мы с Софией ждали, пока выйдут Марсела и Одри. Я на мгновение потерял из виду своих дядю и тетю, но потом заметил Кэтрин, двигавшуюся не в том направлении. «Кэтрин, уходи!» — крикнул я, но пламя ревело оглушительно. Я даже не представлял, что такое бывает. Его рев поглощал все остальные звуки. Я сморщился от жара, зная, что наше время на исходе. За спиной у меня дверной косяк шипел, испуская пар. Как только он подсохнет, сразу загорится. То же самое произойдет с ковром в коридоре, перилами, лестницей и всем зданием. Марселла двигался мимо меня. Одри уже шла самостоятельно. Я переложил Софию на руки отчима и побежал к окну, обогнув огненную яму, в которой пылало красное кресло. В этот момент пол прогорел, и оно упало вниз. Если мы не поторопимся, там тоже начнется пожар. Огонь вырвется в холл, и тогда путь к спасению будет отрезан. Кэтрин оказалась рядом с Джереми, а тот уже поставил одну ногу на подоконник. Он выбил из рамы самые острые куски стекла и готов был спрыгнуть. Кэтрин вцепилась в его плечо. Почувствовав это, Джереми развернулся и схватил ее рукой за горло. Она рыгнула, а он сильно тряхнул ее. Голова Кэтрин ударилась об угол каминной полки. Хрусть. Противник сжал ее горло сильнее. Глаза Кэтрин полезли из орбит. Я снова закричал, но мой голос смыло волной подпитываемого ветром пламени, которое обдало меня и обожгло щеку. Пахнуло паленым волосом. Я находился слишком далеко. Джереми увидел меня, посмотрел на Кэтрин. На углу каминной полки виднелась кровь. В глазах безумца отражались языки пламени, но в то же время в них горел и свой огонек. Он отклонил голову Кэтрин назад и снова сильно тряхнул ее. Военный клич Энди был таким громким, что перекрыл рев огня. Мой дядя, подхватив кочергу, несся на врага. Глаза Джереми расширились. Энди занес руку для удара, длинного, аркой, расслабив бедра, как по мячику для гольфа с крыши, чего ему так и не удалось сделать, и отпустил ее. Кочерга врезалась в... Мой дядя. В голову Джереми. С треском. Удар пришелся по духу вдоль щеки. Челюсть как будто отвалилась от лица, на котором изобразилось сильное удивление. Потом изо рта хлынула кровь. Он отпустил Кэтрин, и та свалилась в протянутые к ней руки Энди. Джереми сделал два шага, челюсть раскачивалась, как маятник, ко мне. До меня он не дотянул. Вероятно, бедняга сильно удивился, когда под ним провалился пол, но челюсть у него уже не могла отпасть сильнее. Он грохнулся на охваченный огнем первый этаж. Мы с Энди, подхватив подмышки Кэтрин, бросились из комнаты. Пламя буквально обжигало нам пятки. Ноги тети Кэти безвольно стукались о ступеньки лестницы, пока мы волочили ее вниз. Эрин стояла у входа и торопила нас жестами. По холлу кружились в танце отдельные язычки пламени, которые еще не представляли собой препятствия, но краска на потолке уже пошла пузырями. Огонь расползался по балкам. Люстра рухнула вниз с оглушительным грохотом, как только мы оказались у двери. Спустившись со ступенек крыльца, я упал. Ползти по снегу без перчаток, все равно, что бежать по раскаленному солнцем песку. Он обжигает и щиплет кожу. Потом меня подняли, и я увидел рядом Эрин. Она тащила меня по снегу, пока мы вместе не повалились в снежную кашу. Устремив глаза, полные слез, на адское пламя, мы кашляли, ловили ртом в воздух и изумлялись, что живы. Наконец, я получил свой трескучий огонь из буклета. Метель не унималась, ветер хлестал по щекам, снег залеплял глаза, обжигал щеки, но мне это не мешало.